Глава 30. Роман открыл передо мной двери, пропуская вперёд. Мы получили красивые магниты с изображением школы от встречающих нас в парадной форме учеников, потом показали свои документы у стола регистрации и получили значки с годом выпуска. Нам предложили сдать вещи в гардероб и направиться в малый зал выпить чай, если желаем, и через 20 минут пройти в актовый зал на торжественный концерт. Мы вошли в зал, где прибывшие ожидали торжественной части, сбившись в группы и весело болтая. Как я и предполагала, тут собрался весь цвет. Мужчины в костюмах и бабочках, женщины в красивых платьях с прическами. И пусть моё платье не такое шикарное и дорогое, но я себя в нём ощущала не менее красиво, тёмно-бордовое, даже с какими-то малиновыми нотами, длинное. Мне нравилось, как оно сидит, как подчеркивает цвет волос, как немного приоткрывает плечи. «Слушай, мне кажется, когда ты выходила из машины, то порвала платье». Тихо сказал Роман, а я остолбенела в ужасе. «Где?» шепнула Холодея в ответ. «На бедре». «Дурак! Это разрез вообще-то, не тупи!» «А как по мне, так ты его разорвала. Иначе какого хрена он такой длинный? Еще немного, и всем станет видно резинку твоих чулок». Я остановилась и удивлённо посмотрела на Должанова, пытаясь понять, шутит он или говорит серьёзно, и удивилась ещё больше, когда наткнулась на хмурый взгляд и сердитую складку между бровей. «Я тебя не просила заезжать за мной. Можешь просто отойти, чтобы я своим непристойным видом не порочила твоё доброе имя». Едко прошептала и уже собралась гордо удалиться от босса подальше, но почувствовала, как на локте сомкнулись крепкие пальцы. «Хватит плеваться ядом, Ирландо!» Так же злобно прошипел Роман, разом вернув меня с головой в те токсичные эмоции, что я испытывала рядом с ним в школе. «Я?» Но договорить он не успел, потому что к нам почти подлетела девушка. Она завизжала и бросилась Должанову на шею. Инна Вардина, блондинка и внутри, и снаружи. В том самом анекдотичном смысле слова. Крашеная причем. «Я абсолютно не считаю, что между мозгами и цветом волос есть что-то общее. Моя подруга Янка тому пример. Но эта девушка будто набор жутких клише. В школе только тупой не понимал, как Инна сохла по роману и сколько раз рыдала у Ирины, своей подруги на плече, когда Должанов после очередной тусовки делал вид, что они только друзья. Естественно, Вардина во всем поддерживала Ромины идеи, в том числе его особо нежная» в кавычках, отношение ко мне. Старалась еще больше, чем он. Когда я ближе к середине десятого класса научилась давать сдачи, Инна, конечно, поутихла. Ей просто ума не хватало обкладывать меня шуточками. Но вот сделать пакость из-под тишка, из-за спины более умной подруги, могла. «Ромка!» Она, наконец-то, отпустила Должанова, тряхнула белокурой гривой и расплылась в улыбке. «Сто лет не виделись!» Ты как вообще? А потом ее взгляд упал на меня. Круглое красивое личико вытянулось, а пухлые губы замерли в форме буквы О. Э? Запнулась она. Привет, Инна, я натянуто улыбнулась. Привет. Она как-то сникла и скосила глаза на Рому. Вы вместе работаем, поторопилась я заверить бывшую одноклассницу, вернув ей уверенность в том, что она всё ещё может заполучить свою мечту, хоть и с опозданием в шесть лет. Тут я как раз увидела нашу физичку и поторопилась к ней, оставив друзей для задушевной беседы. Вот кто действительно рад был меня видеть, так это учителя. Я никогда не относилась к ним, как к тем, чьим смыслом жизни является унижение младшего. Я видела в них людей, чьей работой является воспитание и обучение подрастающего поколения, и всегда была благодарна. С подхалимством и желанием услужить это никогда не имело ничего общего, да и человек всегда чувствует неискренность. Мы некоторое время поболтали, мне снова пришлось объяснять, что мы с Романом коллеги, а то, что не ладили в лицее, подростковые глупости были, сейчас всё иначе. Только и начали. На этот вопрос мне было трудно ответить самой себе. Потом пришли ученики, и позвали всех гостей и учителей на концерт. Яркий и красочный фестиваль талантов учеников лицея мне очень понравился. Они пели и танцевали, исполняли стихи, хор выпускников поистине звучал профессионально. Но это и не удивительно, ведь наш бессменный художественный руководитель Игнат Юрьевич, профессиональный артист с кучей государственных наград, продолжает работать в лицее воспитывая в подрастающем поколении чувство прекрасного. Выступали и бывшие выпускники, цирковые артисты. Потом речь толкала директриса, назвала известных выпускников, ставших меценатами и спонсорами лицея, и таких было немало. На презентации «Гордость лицея» мелькнула моя фотография, и администрацией было отмечено, что лицей имени Юрия Гагарина занимается и благотворительностью, предоставляя бюджетные места одарённым ученикам города, которые потом прославляют её на кафедрах лучших вузов столицы. В конце был фильм «Автограф на эпохе», где соединили отрывки записей лицейской жизни разных лет. Мелькнул и наш выпускной. Как раз момент, когда мы танцевали вальс, и парни кружили девушек в поддержке. Крупным планом показали как раз Шевцова, когда он поднял Янку — И я обратила внимание на их встретившиеся взгляды. Двухсекундный момент, а меня буквально морозом пробрало, учитывая, что я знаю их историю. После концерта гости переместились снова в малый зал, где были накрыты фуршетные столы. Подобное учебное заведение может себе позволить такое, ведь спонсоров нужно чествовать. Я успела пообщаться с несколькими знакомыми из параллельных классов, Станцевать танец со Степаном Петровичем, своим бывшим классным руководителем, выпить почти два бокала шампанского. Даже и не думала, что так хорошо проведу время, тем более, что замечаний по одежде мне больше никто не делал. Романа знали многие, и он тоже вполне себе весело проводил время. Чуть позже приехал Максим Ларенцев. Один из их троицы лучших друзей. И парней было не оторвать друг от друга. Бывшая девушка Шевцова... Ира Ряполова, главная красотка и стерва нашего класса, тоже была. Пару раз я ловила на себе их сынной вардиной взгляды, но мне было плевать. Это моя жизнь, и я больше не хочу оборачиваться назад. Меня увлекла болтовнёй наша биологичка, Ольга Григорьевна, и едва мы разговорились, как к нам подошёл Роман. Он оттянул меня в сторону и развернул к себе. Я опешила с его вида потому что Должанов был бледный и взвинченный. Поехали, нам надо в офис. Прямо сейчас. Что случилось? Нашу завтрашнюю презентацию слили, звонила Света. Эта новость ошарашила. Мы работали над презентацией рекламного проекта Журавля долго и упорно, и завтра должны были её представить на архитектурном совете города. И если всё так, как сказал Рома, то это катастрофа. Возьму пальто.